Глава седьмая. В комнате все еще пахло гарью, и была-то она крохотной, только развернуться, пожалуй, если Райда руки вытянет, то сумеет коснуться пальцами противоположных стен. Потолок низкий, через единственное окно решеткой забранное. Разве что кошка протиснуться способна, и то при условии, что решетку снимут. Камина, что характерно, нет, а ремонт сделали, причем делали наспех. с и н и е обои, наклеенный коекак, мебель собрана со всего дома, если не со всего города. Низкая банкетка, обтянутая красным бархатом, соседствует с о с е д с т в у е т солидным трюмо, которое в комнате смотрится вовсе чуждо. Старый шкаф с резными ручками, пара стульев, столик журнальный, ободранный. Выноси. Скомандовал Райда, подталкивая столик к двери, дернулся и замер, вовремя прикусив губу, сдерживая стон. А ведь поверил, дурак э т а к и что боль ушла навсегда, что теперь останется за призрачной границей холода, рожденную руками альвы. Как есть дурак, мог бы изучить при поганы ее характерец не альвы, боли. Нравится ей с Райда играть, и теперь вот плеснула огнем и истаяла, позволяя Райда справляться с углями внутри себя. Он потрогал живот, хотя знал, что угли эти в кишках мерещятся. Плохо. На тот час оказался рядом, подставил узкое плечо. Да, пройдет. Райда упал на полосатую банкетку, которая знавала лучшие времена. Не стой, выноси. Зачем? Увидишь, столик явно не отсюда. И вот те стулья. Казетка, трюмо. Погоди, один не сдвинешь. Нат только фыркнул. Трюмо он толкал. Немало не заботясь, что ножки его скользят по ковру, оставляя в нем глубокие, вдавленные полосы. А ведь и ковер принесли. Его Райда сам скатал с удовлетворением, отметив, что паркет меняли не полностью. Кто-то весьма неплохо сэкономил на ремонте. Смотри, Райда обвел опустевшую комнату. Что скажешь? А что надо? Нат взмок, устал и разозлился. Он стоял, упираясь обеими руками в стол, который оказался слишком тяжелым для него, и стол оставили. На следы смотри, Олух. Сами вы. Над вовремя осекся и л о б ладонью вытер. Буркнул: извините. Райда извинил. Ему несложно. А следы? Что следы? Над прошелся по комнате. Вот тут паркет меняли. Доска дренная. Скоро дыбом станет. Уже с т а н о в и т с я А там старый, но хороший. Только зачистить надо, а потом отполировать. Какие глубокие познания! и Здеваешься? Слушай, Над, ты бы уже решил, как ко мне обращаться, а то я путаюсь. Стол тут и стоял. Над ушел от темы, которая была для него неприятна, и присел на корточки у стола, ковырнул к о г т е м паркет, которому и без того досталось, наклонился, понюхал. Точно, от него еще дымом пахнет, только странный какой-то дым, неправильный. А вот тут что-то другое находилось. Он указал на стенку, которую еще недавно прикрывало трюмо. Паркет более темный, и если стояло, то что-то более узкое, но длинное. Шкаф, шкаф, согласился Нат, поводя носом уже не по полу, по стене. А, отдирай, великодушно разрешил Райда. Все равно обои дерьмовые. Вот скажи, кому придёт в голову оклеивать кабинет такими? Обои и качество были отвратного, недавно наклеенные. Они выцвели, но неравномерно полосами и исконно темно-лиловый колер их менялся то на бледно-розовый, то на синюшный. Отслаивались они неровными полосами. Запах г а р и сделался более отчётливым. Надрал обои, швыряя их на пол. И едва не приплясывал от нетерпения, и надо сказать, о ж и д а н и я его всецело оправдались. Нет, на первый взгляд стена выглядела обыкновенно, штукатурка легла неровно, трещинами пошла, пожелтела, но стоило сковырнуть кусок, и штукатурка посыпалась. Что это? Над чихнул, вытер нос рукавом и снова чихнул. Проклятие! От и з в е с т к о в о й пыли и вправду в носу свербела. Райд а этот нос с к р е б сдерживаясь и з последних сил, но не удержался и тоже чихнул. Это. Он закрыл нос рукавом, но т р е к л я т а я пыль проникала и сквозь рукав. Это сейф твоюж. Окно открой. Нат догадался и без подсказки. Порывом ветра створки распахнула, вывернула едва ли не наизнанку, а решетка-то осталась. Хорошая решетка, прочная. Райда отошел к двери, чтобы убедиться, что и та непростая. х р ы с тебя задери, это ж это не просто сейф, это сейфовая комната. Металлические стены, железная дверь, окно, которое появилось, надо полагать, задолго до того, как комнату превратили в сейф и заделывать его не стали, решеткой обошлись. Интересно. Райда постучал в стену. металлический звук, гулкий. Плиты надо полагать двух, а то и трех дюймовые. Смотри, прутья в р а с т а ю т в подоконник, их просто так не вытащить. Нат на слово не поверил, решетку подергал, потом уперся ногами в пол, цепился в прутья, потянул на себя, пыхтя от натуги. Ничего, без толочь. Ласково обозвал его Райда. Ее не для того ставили, чтобы всякие тут с н а с к о к у выдрать могли. Он потрепал Ната по макушке, и тот вывернулся из-под руки, заворчал недовольно, мол, не ребенок уже. Дверь такая же, дерево только сверху. Сейфовая. н а а открутил головой. Железные двери, железные стены, полная изоляция. Кстати, гореть здесь нечему. То есть мебели изначально было немного: стол, стул и внешняя панель. Вряд ли отличная от той, которой отец пользуется. Правда, его комната побольше этой будет. Над п р и с е л у с т е н ы штукатурку он расковыривал методично, сосредоточенно. Куски ее падали на пол, и паркет постепенно покрывался слоем бело-желтой едкой пыли. Райда отошел к окну и створку. Подвинул, убеждаясь, что держится она крепко. Замок серый, потускневший и царапины на нем стерты е почти явно старые. Окно не взламывали, во всяком случае изнутри. А знаешь, что самое любопытное? Райда устроился на подоконнике, глядя, как из-под покрывала штукатурки появляется истинное обличье стены. Серый металл был разделен на неровные прямоугольники. В центре каждого имелось отверстие. Вот только ключи, надо полагать, исчезли вместе с панелью. Что? Нат не удержался и, выбрав замок покрупнее, сунул в него коготь, подергал, пытаясь подцепить пружину, но вынужден был отступить. р а й д а наблюдал за ним с усмешкой. Младшенькому он понравится, п ы т л и в ы й И глядишь отойдет там в городе, оттает, вспомнит, что ему только-только шестнадцать -только исполнилось. А то, скажи мне, дорогой мой Нат, на к о й ляд обыкновенному ювелиру сейфовая комната? Нат вытащил к о г о т ь из замка и сунул в рот. Смотри, небольшой городок, небольшое поместье, самое обыкновенное, на ваше похоже. У нас дом поменьше, но похоже. Над нехотя кивнул. И что? Было у твоего отца что-то, что понадобилось в сейфе держать? Мамину украшение, то есть сейф был, был. Такой Райда обвел рукой комнатушку, которая лишенная мебели и обоев с меловым ковром и о б о д р а н н ы м и стенами выглядела жалко. Нет, Над сел на пол и постучал в стену. А там? Сейфовые ящики, как в банке, каждый свой ключ и свой код. Снаружи крепится панель, через которую эти ячейки и открываются. Расчет такой, что если сюда и проникнет вор, то в сейфе он получит еще десяток сейфов или два, и с каждым придется повозиться. Такие комнаты не в каждом городском доме есть. да и зачем, если ц е н н о с т и в банк отправить можно, а здесь, а здесь, допустим, городок маленький. Райда нравилось думать вслух, и Над сидел, разглядывал запертые дверцы, которых, кажется, было около полусотни, допустим, банк здесь не особо надежный, да и добираться до города несколько часов, и всегда есть шанс, что посыльного перехватят. Ну и если ювелир, то с золотом работал, это да, камушки драгоценные, опять же, поэтому имело смысл обустроить сейф в доме, сейф над, а не целую комнату. Вот и вопрос, что же здесь такого хранилось? И чуть тише он добавил, и как об этом узнал Бран? Райда просунул палец между прутьями решетки. Думаете? Над отступил от стены, которая почти освободилась из плена штукатурки, и руки в ы т е р а ш т а н ы Думаю, бран хоть и п а с к у д и н а редкостная, но рода хорошего, особый отдел Райда осекся, особый отдел, тихое местечко, в которое бран пристроила семья, дабы шкуру сохранили и карьеру с д е л а л Хотя, конечно, такая карьера зело д е р ь м е ц о м попахивает, но говорят, что чины не пахнут. Если младшенькому отписать г л я д и ш и выяснит чего. Только осторожно, поелику наводила сейфовая комната Райда на размышления, да все больше невеселые. Или не втягивать младшенького, но поискать из своих и старых приятелей, которые еще живы. Главное вопросы задавать аккуратно. Особый отдел Нат покатал слова на языке и скривился. Про особый отдел в документах не было. Чем дальше, тем интересней. н а д с е в на пол, обхватил колени. На сейфовую стену он смотрел хмуро, с раздражением, словно бы именно эта стена была виновата во всех Натовых жизненных перипетиях, допустим. Райда погладил живот, угли в котором почти погасли. Допустим, Бран работал на особый отдел, и, допустим, в руки ему попала информация о неких ценностях, которые хранятся в одной маленькой усадьбе, о б ы к н о в е н н ы й такой, каких множество. Территория формально уже наша. Стоя, думалось плохо. Отвык уже, а комнатка была через чур мала, чтобы в ней ходить. Райда раскачивался, переваливаясь с ноги на ногу. В движении ему всегда было легче. Допустим, он не стал докладывать. Почему? Потому что заявился сюда с десятком, а не сотней, ни обозов, ни переписчиков, ни старших. Или думаешь, Брану доверили бы серьезное дело? Нет, с этим разбирался бы кто-то по с о л и д н е й чинам и помнее. Не позволил бы устроить из дома бордель. С Райда раздраженно пнул стол. Неважно, но порядка было бы на раз больше. А Бран попросту засел в этой усадьбе, ждал чего-то. Вопрос чего? Над не мешал. Он уже привык к этой манере Райда размышлять вслух. Итак, если глобально Есть усадьба, и есть что-то очень ценное, что требовалось вывести. Как задействовать официальный канал? Возможно, но тогда наше гипотетическое сокровище отправится прямиком в королевскую казну, а брану в лучшем случае благодарность перепадет. Благодарность это, конечно, хорошо, прекрасно, даже, но война закончилась или вот-вот закончится. Главное, что Очевидно, уже осталось недолго. И что дальше? Что? послушно поинтересовался Нат. Ничего. Многих отправят в отставку, и особый отдел не исключение. Чинов Бран не поимел, подвигов не совершил, славы рода не приумножил. Во всяком случае, поправился Райда, и я не слышал, чтобы приумножил. Скорее уж, зная дерьмовый его характер, нажил он ни одного врага, а значит, из отдела его как п и т ь д а т ь поперли бы, а сородичи вряд ли встретили бы его с распростертыми объятиями, потому как Бран сам по себе п а с к у д н и к каких поискать, и открывшиеся перспективы, я тебе скажу, весьма хреновые перспективы, не могли Брана не беспокоить. Нат вновь повернулся к стене. Сокровище, именно в личную собственность или собственность рода. Но думаю, там тоже не в курсе, иначе помогли бы разобраться. Бран был жадным, а жадность н а д Запомни, очень, очень плохое качество, вредное для здоровья, как видишь. Мальчишка осклабился, а было время он и улыбаться умел. Итак, у него есть сокровище, есть десяток, который это сокровище способен удержать. Трое, поправил Нат, в городе остались трое, включая Брана. Что ж, логично, чем меньше участников, тем больше доля каждого. Но в троем сокровище не переправить, не безопасно. Портал не построишь, зона все еще нестабильно. Своим ходом, не, долго, да и мало ли на кого напоришься. Все-таки случайности, дело такое. Но вот если подождать, пока поле стабилизируется, порталы станут возможны. Тем более что места здесь тихие и сейф имеется. Райда постучал по стене. Ждать было скучно, вот они развлекались, как умели. развлекались, развлекались, да развлекались. Что-то пошло не так, и в результате получилось три трупа в запертой комнате, пожар, который явно был устроен нарочно, поскольку гореть здесь нечему. Сбежавшая Альва. И в связи со всем этим возникают некоторые вопросы. Первый: почему б р а н а не хватились? В особом отделе нравы я слышал вольные. но не настолько, чтобы можно было на полгода пропасть. И второй, почему Альве позволили уйти? Сама предположил Над Райда покачал головой. Эту версию он отбросил почти сразу. б у д ь у нее возможность ушла бы сразу. Нет, ее выпустили. Она может и думает, что шанс представили. А на самом деле выпустили. ц е л ь если вдруг расследование... Возможно, это объясняет, почему оставили цепи и свидетельницу, но не объясняет, почему она жива. Понимаешь? Да, в н е ш н е красиво, убила троих, скрылась, и мотив имелся и возможность. Но в этой истории ее выгоднее было бы прикопать где-нибудь в лесочке. Так оно надежнее, а то мало ли найдут, вопросы задавать станут, докопаются до чего. А ее отпустили? Это неправильно, не логично. Райда провел ладонью по стене, а Нат озвучил вопрос: оно еще здесь? Сомневаюсь, хотя есть у меня кое-какие мысли. Нас спешить не будем. Сначала я кое-что выясню. в Зламывать будем? Придержи свои разрушительные устремления, Нат. Зачем портить такую полезную вещь? Просто напишем представителю фирмы, как никак я ныне хозяин. У нас в доме бумага имеется, и бумага, и чернила нашлись. Вот только неуклюжие пальцы с трудом управлялись с пером, но впервые, пожалуй, со времен далекого детства, эпистолярные упражнения не раздражали. Напротив, Райда испытывал глубочайшее удовлетворение и даже азарт, которого прежде бывал лишен. Еще одно. Откинувшись в кресле, он пощекотал нос рыжим куриным пером, которому совершенно нечего было делать на рабочем столе, п р и г л я д ы в а я за ней. Если все именно так, как я думаю, то кто бы не выпустил Альву, вряд ли он рассчитывал на то, что она вернется. Зима началась ночью. Ветра свели гнездо в печной трубе. Окорка льда сползла с подоконника на стену. Дом же окончательно погрузился в тяжелый м у т о р н ы й сон. И Ила, касая стен, слушала тишину. Замирали молодые побеги, погружались в дрему корни, защищенные от мороза толстой корой. И все-таки у самой поверхности земли, пропитанной многими дождями, кора эта трескала, и трещины причиняли дому боль. Потом позже и они зарастут, заполнивши с ь т я г у ч и м соком, о с т е к л е н е в а быть может, очнутся и спящие почки, выберутся тонкими хлыстами дичающих побегов, которые придется срезать, и дом вновь будет недоволен. и л а вспоминала зиму эту и позапрошлую, которая была почти обыкновенно. и предыдущую и все зимы, на которые хватало памяти, вспоминала и вновь рассаживала кукол за столиком, устраивая чаепитие, разговаривая с ними шепотом. А вы помните тот бал на й д а ш е м и ежегодный зимний? Вы верно вновь собираетесь и даже заказали платье. Вы всегда заказываете платья за г о д я и не одно, но дюжину. А последний месяц? м а е т е с ь с выбором. Бал ведь состоится, да? Она окутала куклу в трепье. В тот год вы выбрали наряд из двухцветной т а ф т ы и весьма рассчитывали, что зимнюю корону отдадут вам. А мама пришла в белом. Белое на белом, зимняя вышивка и алмазное ожерелье. А мне досталось золото. Желтое на желтом, тоже красиво, но белое ярче. И корону вручили ей. Вы очень обиделись, но ничего, Найдашими. В нынешнем году у вас не осталось конкурентов. Корона из проволоки н а й д е н ы тут же в сундуке, легла на спутанные волосы куклы. А как поживает ваш супруг? Надеюсь, он пережил войну без потерь. Конечно, я уверена, ведь он благоразумный человек. Вы всегда это говорили. И торговля его не претерпела ущерба. Быть может напротив, если знать, с кем торговать, то, ах, я говорю о вещах, о которых не пристало упоминать молодой девушке. Уж извините, не буду больше. Вы ведь танцуете? Ветра завывали вальс, а быть может и л а лишь казалось, и эта музыка звучала в ее голове, но она была такой громкой, навязчивой, что и л а неспособна была удержаться. Уклы кружились, кланялись друг другу, притворяясь вежливыми. Все играешь. Пёс смазал петли, и теперь дверь на чердак открывалась бесшумно. Я зайду. Он всегда спрашивал разрешения, но никогда не давал себе труда дождаться его. Вот и сейчас переступил порог, привычно наклонившись. Пёс был слишком высок. Как ты? Ила пожала плечами. Обыкновенно. Также, как вчера, позавчера и за день до того Дайна больше не появлялась и денег своих назад не требовала. Наверное, это неспроста. Ей нужно было, чтобы и л ы ушла из дому. Для чего? Она боится, что Иилы расскажет правду? Глупости. Если и возникнет такое желание, то кто ей поверит? Ты здесь не мерзнешь? Я одеяло принес. Он положил его на пол, благоразумно, не приближаясь. И свитер. Это мой. Он т е б е великоват будет, но зато теплый. Я его у одной старушки купил. Она коз держала и из коз ь его пуха нитки. Я знаю, что такие самые теплые. Ты не смотри, что н о ш е н ы й Его стирали, честно. Правда, у Ната со стиркой не очень получается. У него вообще с хозяйством. Не очень получается, хотя он старательный. Эйла склонила голову набок. Надо бы в город съездить прикупить кое-чего, но погода мерзотная. Из дома выглядывать никакого желания. о н а т о гонять, так он чисто из вредности купит не то. Райда опустил крышку сундука и сел сверху, ноги вытянул. Сколько ты будешь здесь прятаться? За прошедшую неделю он неуловимо изменился. и л я разглядывала его изпод воль, а он не мешал, сидел, молчал, ждал ответа. Она не желает с ним разговаривать. Обычно он приносил еду, а сегодня только одеяло и свитер. Сидит, шевелит ногами. Носки вязанные, полосатые, надо полагать, у той же старухи купленные из пуха козьего, и брюки домашние измялись. Папа никогда не позволял себе ходить в мятых брюках, а клетчатых, шерстяных рубашек в его гардеробе вовсе не было. Белые сорочки, домашние костюмы из мягкого вельвета или из тонкого сукна, летом непременный светлый лен, который мнется, и это отца раздражает, но лен уместен в жару. Ила, <кхм> послушай. Холодает, а чердак не лучшее место для ребенка и для тебя тоже. Ты вроде и ешь, но куда все уходит? Райда наклонился, опираясь ладонями на собственные колени. В тебе ж е непонятно, в чем душа держится, не держится, задерживается. Но и л а согласилась. Непонятно и в чем и зачем. И будь она посмелей, умерла бы. У нее было столько возможностей умереть, а она живет. И, наверное, в этом есть какой-то смысл. Отец вот у т в е р ж д а л что высший смысл есть во всем, но и л ы недоступен. Я не хочу, чтобы ты умерла. Почему? Ответ очевиден. Потому что тогда умрет и он. Но п е с промолчал, поднялся и велел: пойдем, время обеда, а обедать лучше в столовой. Изменилась прежняя форма, прежние обои темновинные, расписанные ветвями папоротника, панели дубовые, камин, в котором горел огонь, и вид его заворожил и л ы настолько, что она замерла, уставившись на пламя, и стояла долго, пока пес не закашлялся. Вот же р а й д о мазнул по р т у ладонью, которую торопливо вытер а штаны. Но запах крови не спрятать, и ноздри молодого пса дрогнули. Он повернулся к и л е уставился тяжелым, настороженным взглядом. Ждет? Чего? Разрыв цветок пока дремлет, и пусть сон его истончился, но псу не грозит смерть, а остальное пусть терпит, пусть ему тоже будет больно. и л а ведь хотела, чтобы кто-то из них испытывал боль. Бесконечную, б е з н а д е ж д ы на спасение. Это справедливо. Садись куда-нибудь, велел Райда, указав на стол, которого прежде в столовой не было. Огромный, массивный, уродливый. Он занимает едва ли не половину комнаты, и свет газовых ламп отражается на черной л а к и р о в а н н о й его поверхности. н а д помоги даме. Обойдется. Огрызнулся младший, но встал. И Ила и вправду обошлась бы. Она отступила, прижимая к себе отродье, которое пришлось вытащить из корзины, и теперь оно елозило, терлось носом о шею Ила, хныкало тихонько. Нат отодвинул стул медленно, и тяжелые ножки, скользя по полу, издали протяжный скрип. Садись, дама, бросил пес н а смешливо. Отец всегда помогал маме. Стулья были другими, легкими из светлого дерева. В год, когда началась война, мама сменила обивку на модную папильоновую, и папа шутил, что в доме прибыло бабочек. Нынешние стулья м а с с и в н ы полированное старое дерево, темный лак, запах старого дома, в котором они хранились. Ила провела мизинцем по краю. Маме бы не понравилось, она не любила тяжелые вещи. Погоди, Райда все-таки поднялся. Он шел, скособочившись, опираясь ладонью на столешницу. Дай ее, тебе надо нормально поесть. о т р о д ь е больше не у м е щ а л о с ь в широкой ладони пса. Он прижал ее рукой к плечу, и м е ж растопыренных пальцев выглядывала посветлевшая макушка, волосы на которой стали завиваться. Свисали пятки, виднелись ручонки, тоже розовые, с крохотными пальчиками, и эти пальчики шевелились, словно отродье пыталось зацепиться за пса. Не доверяла? Правильно, пса нельзя верить. А тебе мы тоже стул купим, пообещал Райда. К своему месту он возвращался очень медленно, наступая столь осторожно, что и л а занервничала. Но позже, сейчас. Тебе сидеть нельзя. У моих племянников был красивый стул, такой высокий на резных ножках, и колыбелька была с балдахином, и еще погремушки, соска серебряная. Тебе бы понравилась серебряная соска, им не очень, и я понимаю. Я как-то попробовал ее, ну, интересно же. Так вот, не понимаю, как существо в здравом уме может металл сосать. Он же мерзкий, но купим просто для порядка. У каждого ребенка должна быть своя серебряная соска, а будешь ты ее сосать, мы потом решим. Вот Над съездит в город, привезет каталоги. Сегодня Над явно не был настроен на поездку. В принципе разрешил Райда, которого, кажется, больше интересовала отродье, чем обед. Выпишем всего, если, конечно, у мамаши твоей хватит ума переселиться, а если не хватит, то пускай она себе остается на чердаке. Может, для Альвы это вообще нормально. Ила ничего не ответила. Она уставилась в тарелку пустую белую старый сервиз, который мама отправила на чердак. В нем не хватало пары соусников и б о л ь ш о е б л ю д о для торта, дало трещину. Столовое серебро чужое, а скатерти нет. Ты ешь, сказал Райда б а ю к а отродье. Кстати, как тебе Ингерхильд? Ужасно. Над подвинул к себе пустую тарелку и, взяв нож, принялся чертить узоры. Звук выходил мерзким, нервирующим. Я не тебя спрашивал. И веди себя прилично. Или что? вести себя прилично в присутствии Альвы Над явно не собирался, ила его раздражала. Даже не так, он ее ненавидел, наверное, почти так же, как сама она ненавидела псов, и эта взаимная ненависть странным образом с б л и ж а л а Взяв нож столовый из мягкого металла и с лезвием закругленным, Ила провела им по белоснежной фарфоровой поверхности. О нет, еще и ты, как дети малые. Кстати, Ингерхильд звали мою прабабку, очень достойной женщиной была, говорят, матушка на нее похожа, хотя, пожалуй, действительно неудачный выбор. Да, он погладил отродье пальцем по макушке. В его руках она молчала и щурилась, улыбалась беззубую широкой улыбкой. Дайна. От крика пса Ила вжалась в спинку стула. Дайна, хрысь, тебя задери. Долго ждать. Она вплыла с серебряным подносом из тех, что остались от бабушки. Мама никогда их не использовала, хранила как памяти. Дайна остановилась. А, а она что здесь делает? Обедает, ответил Райда. Собирается обедать, если, конечно, нас сегодня вообще обедом порадуют. Так как Дайна порадует, она за столом. Райда обернулся, удивившись, что и л а именно за столом, а не под ним, и пожал плечами. Но Дайна осеклась и губы поджала, проглатывая недовольство этим своим п о ж а б е и широким ртом, только взгляд полыхну, л ненавидит не она одна.